Глава тринадцатая Алиса Я снова засиделась допоздна. Дима уехал еще несколько часов назад по каким-то там делам, по каким именно я к собственному стыду прослушала. Пустой стаканчик из-под кофе стоял на столе. Я приставила к нему визитку арттех. Логотип на ней выглядел все равно, что приговор. Их предложение: деньги, офис, связи — Могло не только спасти мою платформу, но и открыть широкие горизонты. Вот только ценой была свобода. Принять их условия значило собственноручно передать контроль. Если я соглашусь, буду с деньгами и перспективами, только не смогу шаг сделать без их согласия. Моя мечта, за которую я билась, рисковала стать чужой. Я вздохнула, проклиная все. От сырости в офисе до Артема Волкова, чей визит вчера вывернул мою душу наизнанку. Дима сиял, как ребенок, получивший заветный подарок от Дедушки Мороза. Арттех виделся ему в радужном свете, и меня это раздражало. Его радость я разделить не могла, но причина этого заключалась не только в условиях. Виной всему был Артем, мои мысли о нем и чувства. Его извинения, его глаза, его голос, дрогнувший, когда он предложил помощь. Схватив со стола стаканчик, я кинула его в мусорку. Только это не помогло. Да что ему от меня нужно? И что значит этот дурацкий кофе, который он принес? Что он запомнил, не черный, а с молоком? Герой нашелся. Визитка арт -тех» лежала на столе, рядом мое дурацкое кольцо. На первый взгляд ничего общего между ними не было, на деле и то и другое служило символом фальшивой свободы. Я могла принять предложение Арттех получить деньги, но потерять себя, или рискнуть всем остаться независимой, по-настоящему свободной, но провалиться. И еще был Артем. И почему-то, вспоминая вчерашний вечер, я думала не о стартапе, а о нем, о его поцелуе резком и болезненном, о его словах зимой на Красной площади, о его кошках и кофе, который он принес, о том, что в груди у меня тяжело, о том, что я снова хочу услышать его голос, и о том, что он манипулятор, а я, похоже, еще дурнее, чем предполагала, потому что, зная это, все равно не могу его ненавидеть. Следующим утром Дима ждал меня в кафе в центре. Пахло свежей выпечкой, ванилью и кофе, и запах этот создавал ощущение спокойствия, которого мне не хватало в последнее время. «Привет, королева Э! Ну все!» Остановила я его взмахом руки. «Не переигрывай! Я сегодня спала два часа и не вымыла голову, так что королева из меня, мягко скажем, никакая. Чашка крепкого кофе, и ты будешь в норме, я уже заказал». Я глянула из-под лобья. Он выдвинул для меня стул. Кофе уже стоял на столе. «Ну что, босс?» Он ухмыльнулся, подвигая мне кофе. «Арт тех или мы сами по себе?» Я сжала чашку, глядя на него. Дима был моим другом, тем, кто верил в меня, когда я сама не верила. С ним мне было бы хорошо, могло бы быть хорошо, вот только... Он не был Артемом. И это пугало. «Они хотят, чтобы мы работали под их брендом», — сказала я, отпивая кофе. «Это значит, наша платформа станет их. Не моей, не твоей, Дим, а их. И нам придется спрашивать разрешение даже на то, чтобы поменять дизайн. Все, что останется нам — формальность. Фактически, мы будем принадлежать им». Дима нахмурился, отставил свой кофе. Но это же деньги, Алиса. Офис, шанс, мы сможем расти. А если я не хочу такого роста и таких шансов? Если я не хочу снова превращаться в тень? Я посмотрела ему в глаза. Я уже была тенью, шесть лет. И зачем тогда я сбежала? Чтобы вернуться к тому же? Он долго молчал, потом кивнул, как будто понял. Наверное, эта вспышка была слишком яркой но оно к лучшему. Новый глоток кофе оказался вкуснее предыдущего, словно бы после сказанного Диме мне стало легче дышать. Но Димка, все еще изучающе, смотрел на меня. — А Волков? — Что, Волков? — Ты сказала, он предложил помощь. — Сказал он тихо. Я отвела взгляд, ничего не ответив. Вчера я рассказала Диме об этом, да, но опустила многие моменты хотя он, кажется, догадался, что все не так просто. — Ты думаешь о нем, да? Я перестала дышать, щеки запылали. Дима видел меня насквозь. — Он... он просто хочет контроля. Голос дрогнул. Он всегда этого хотел. — Или он хочет тебя? Дима пожал плечами, но его глаза были серьезными. — Я видел, как он смотрел на тебя на балу. — Это не желание контроля, Алиса. Это что-то другое. Я мужик и знаю, где начинается контроль и где он заканчивается. О других желаниях я тоже знаю. Не вчера родился. Я уставилась в чашку. Дима был прав. Артем стал другим. Глава Волк Стар не пришел бы ко мне, чтобы предложить помощь. Ему это было просто ни к чему. И извиняться ему было ни к чему. Когда ему было надо... Он топил конкурентов без зазрения совести. Если бы я для него ничего не значила, он бы обо мне не вспоминал, тем более спустя столько времени после моего ухода. Тем более, когда у него есть Ангелина. Но я не могла довериться. Не после всего, что он сделал. — Я не приму сделку, Арттех, — сказала я, наконец, глядя на Диму. — И помощь Волкова тоже. Мы сделаем это сами даже если в конечном итоге провалимся. Дима улыбнулся краешками губ, поднял чашку, как для тоста. — За нашу мечту! — сказал он. Я улыбнулась в ответ, чокнувшись с ним своим кофе, и вдруг услышала голос Артема. — Сегодня в шесть. Повернулась. Придерживая плечом телефон, мужчина в футболке и в светлых джинсах отошел от бара. Конечно же, не Артем. Снова посмотрела на Диму. Он ничего мне не сказал, но я знала, он все понял. И легкая грусть в его глазах была тому подтверждением. Но она исчезла быстро. — Рад, что ты, наконец, развелась, — сказал он, и на мое недоумение ответил кивком. Я приподняла руку без кольца. — За свободу! — сказала я, снова дотронувшись чашкой до чашки Димы. — За настоящую свободу, без фальши! — Тебе стоит поговорить с Волковым. «Дим — Дим! Он поднялся, прервав готовое сорваться с губ возмущения. — Куплю что-нибудь кофе, — сказал он и ушел к бару, оставив меня с раздирающими сердце, чувствами и беспорядком в голове.